Гостья. Артем снова сидел на своем любимом месте, стараясь отрешиться от всего окружающего мира. Последние дни все происходящее стало его как-то немного напрягать. Особенно обида ссоры. Девушка обиделась на него за то, что он связался с родственниками Левиафана и договорился о том, что они заберут детей. Артем пытался объяснить ей то, что как бы им не было весело на борту Витязя, Но Нуире и ее Левиафану-Кхрару было необходимо вернуться домой. И сделать это было нужно до того, пока кто-то узнает про их существование на борту «Витязя». Ведь тогда их корабль привлек бы к себе очень много лишнего внимания, чего Артём категорически не хотел. Ему хватало и того внимания, которое сейчас привлекала их корпорация, благодаря присутствию на его борту «Миирии», за которой была объявлена такая яростная охота со стороны Великого Дома Нуала. Когда Артем попытался с ней поговорить на эту тему, девушка пояснила ему, что это только начало. Ведь стоит информации про него выйти из рук главы Великого Дома Нуала, то за Витязем будет объявлена охота всеми великими домами империи Аграф. И это они еще не знают о том, что именно капитан этого корабля Является тем самым легендарным поющим, которого они так старательно разыскивают. Все это она произнесла с такой грустью, что Артем едва не поверил в ее благие намерения. Но старая обида на то, как она пыталась накормить его ренийской пыльцой, все же дала себя знать. Поэтому, как бы он ей не верил, но доверять на все сто процентов не мог. Сейчас ему нужно было решать другие проблемы, которые являлись на данный момент более насущными. Ведь в трюмах кораблей его корпорации сейчас находилось очень много груза, имеющего отношение к товарам производства Синдиката Треугольника. Несмотря на то, что это были законные трофеи, они не прекращали быть обычными и довольно сильнодействующими наркотическими препаратами. Но если бы они были на земле, то Артем просто постарался бы их уничтожить. Но, как известно, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. И сейчас был именно тот момент. Артем отлично понимал, что все эти наркотические вещества уйдут в продажу каким-нибудь желающим добавить себе в жизнь острые ощущения. Главное, чтобы таких умников не было среди членов его корпорации. Остальное сейчас его абсолютно не интересовало. Но этот товар мог создать для его корпорации дополнительные проблемы, так как большая часть содержимого этих контейнеров была запрещена к распространению на территории Содружества. Вернее, ты мог бы купить для себя его где угодно, а вот продавать было нельзя. Были специальные посреднические центры, где можно было их продать за полцены. И это имеется в виду не отношение к цене в розницу, Это имелось в виду полцены оптовой партии. Естественно, что Артём категорически не желал терять эти деньги. Ведь эти же посредники будут продавать наркотики по их реальной стоимости и в результате получат огромный навар. Сейчас Артёму нужно было решить вопрос, каким образом он получит за эту продукцию самый максимальный доход. Ведь своих средств он тоже терять не желал. «Да и его корпорации эти деньги тоже не помешали бы». Но этот вопрос Артем самостоятельно решить, наверное, не сможет. Хотя нет, буквально этим утром он получил одно сообщение, которое могло бы решить эту проблему. Его прислал старый бармен Хром Стармарана, который ранее по совместительству был адмиралом пиратской эскадры. Дело в том, что у одного из их общего знакомого, известного в узких кругах контрабандистов, капитан Архауза, возникли проблемы. И старый пират интересовался тем, не может ли Артем подбросить ему какую-нибудь тему для дополнительного заработка. Для того, чтобы вывести контрабандиста из депрессии. Сначала Артем едва не рассмеялся в голос, когда услышал эту фразу. Где это видано, чтобы у контрабандиста была депрессия? Неужели у него возникли проблемы с его заработком? Но потом, когда Артем начал читать дальше текст сообщения старого пирата, улыбка пропала с его лица. Несмотря на то, что капитан Хаус и был контрабандистом, но он был довольно честным и принципиальным. Если он давал обещание, он его всегда выполнял и в срок. Поэтому Артем очень серьезно отнесся к произошедшей с ним ситуации. Тем более, что подобное он не пожелал бы никому. Как только он представил себе такой момент, произошедший на Витязе, Артему сразу стало не по себе. Ведь так же просто можно сойти с ума. Даже если бы ему пришлось убирать тела тех же самых высших, а не големов или ссоры. Едва парень подумал об этом, как перед его глазами появилась картинка, лежащего между какими-то механизмами тонкого тела девушки. От неожиданности он даже вздрогнул всем телом. Ведь он уже видел такую картинку, и он не хочет повторения. Немного поразмыслив, Артем согласился с тем, что именно это решение будет максимально выгодно для него и его корпорации. А если попутно ему удастся вытянуть из депрессии и старого своего знакомого, то он совершенно не будет против. Артем принялся составлять сообщение для старого пирата, в котором указал, что системе федерации барза, Он оставил груз, который их общий знакомый, занимающийся не сильно законным бизнесом, может попытаться реализовать через свои каналы. Артем претендует только на стоимость груза в размере оптовых цен. Все, что их общий знакомый сможет заработать сверх этого, он может оставить себе. Возможно, это могло кому-то показаться немного наивным, но Артем отлично знал, что скупой и жадный всегда платит дважды. поэтому он не собирался пытаться как-то дополнительно нажиться на этом товаре. Слишком уж он был специфический. А вот получить полную стоимость как за оптовую партию он был не против. Все равно все эти посредники заплатят гораздо меньше. Это если не начнут ныть и просить еще и скидки. Внезапно к нему пришел сигнал о том, что семёныч просит его присутствия в медотсеке. Артему пришлось собираться и направиться туда. Ведь он отлично понимал то, что древний Искент не стал бы его беспокоить просто так. Там действительно что-то случилось? По пути Артем отправил сообщение для своего знакомого. Более того, он как раз получил ответ от еще одного контрабандиста, которому предложил помочь в реализации ресурсов, которые решили добывать его а знакомые из клана Крана. Пока Артем двигался в сторону госпиталя Витязи, он переслал его контакты Лен-А, для того, чтобы она передала их дальше по цепочке. Таким образом, он убивал сразу двух зайцев, оказывал услугу этому довольно сильному пиратскому клану и оказывал такую же услугу самому контрабандисту. Артем помнил по своему первоначальному общению с этим маленьким прайдухой, имевшему отношение к представителям расы Харима, что «что-что» А свои собственные выгоды он не упустит. Поэтому Артем и передал его данные Лен-А. Ведь он сделает все ради того, чтобы получить максимум выгоды. А выгоду он получит, иначе бы он просто не согласился на это предложение. Зайдя в госпиталь, Артем заметил мерцающий поводок, указывающий ему на закрытое помещение. В этом помещении стояло несколько медкапсул, в которых Артем содержал всех своих невольных гостей. Сейчас там было занято две капсулы. В одной из них лежала та самая девушка Псион, которая по какой-то непонятной причине пыталась прорваться в систему H1465, где находилась планета Тормаран. Тогда она едва не погибла. И чтобы ее спасти, пришлось подбить ее корабль и ее саму поместить в медкапсулу на борт «Витязя». Защита «Витязя резинками» Помогла нивелировать воздействие местных аномалий на ее мозг. Но выпускать ее из медкапсулы Артем не спешил, так как просто не знал, чего от нее можно ожидать. Но сейчас семёныч звал его не к этой капсуле. Рядом с этой медкапсулой стояла еще одна, где также была закрыта невольная гостья. Медленно приблизившись к этой медкапсуле, Артем заметил странные сигналы на пульте управления. Создавалось впечатление, что кто-то проводит какие-то операции. Но ведь никого не было рядом с медкапсулой. Кто же мог с ней что-то делать? Внезапно все бегающие огоньки остановились, и раздался странный щелчок. С таким звуком обычно открывалась крышка от медкапсулы. Но ведь никто не разрешал открывать его. Артем стал медленно приближаться к неконтролируемому искентому аппарату. Судя по всему, кто-то взял под контроль управление медкапсулы, причем удаленно. Судя по реакции Семеновича, он просто не смог понять, как это происходит, и потому вызвал сюда самого Артема. Внезапно возникший сзади него топот тяжелых ног сообщил Артему, что кроме него сюда также прибыли и големы в качестве группы поддержки. Парню даже не было необходимости оборачиваться для того, чтобы определить степень готовности. ведь даже топот выдавал то, что на них надеты тяжелые штурмовые скаы к конфедерации делус. Медленно приблизившись к открытой мед каппсуле, Артём увидел стройное и тонкое тело девушки, которая ее занимала. Ее короткие белые волосы и слишком правильные черты лица выдавали принадлежность к высшим конфедерации делус. Но Артем отлично знал, что вряд ли она являлась одной из них. Слишком уж своеобразные процессы происходили все это время в ее голове. Там росла нейросеть. Причем в процессе роста она вырастила также и полный набор имплантов. Такого просто было не должно произойти. Обычные импланты устанавливались дополнительно на уже выращенную нейросеть. Все произошло так, будто кто-то проводил какой-то очередной эксперимент. И это настораживало Артема. Девушка медленно открыла свои ярко-голубые глаза и аккуратно осмотрелась. У землянина создалось такое впечатление, что девушка просто не понимает ничего из происходящего вокруг нее. У него создалось и окрепло впечатление, что она просто даже не знает, как себя вести, когда она абсолютно без эмоционального попыталась выбраться из капсул. Не обрати внимания на то, что она абсолютно голая, и перед ней стоят три особи мужского пола. Конечно, на территории Содружества с этим не было особых проблем, но хотя бы сделать вид того, что хоть как-то реагирует на их присутствие, она должна была. Но и в этом случае ничего подобного не произошло. Девушка, словно какой-то невероятно красивый дроид, выпрямилась возле своей медкапсулы и принялась осматриваться. Создавалось впечатление того, что она просто не замечает стоявших рядом с ней разумных. — Эй, сестренка! — не выдержал один из големов и аккуратно пытался дотронуться до ее плеча рукой бронированной перчатки. — Ты себя нормально чувствуешь? Дотронуться он не успел, так как девушка тут же повернулась в его сторону и таким же безэмоциональным взглядом посмотрела прямо на него. — Да, спасибо, — ответила она каким-то странно неживым голосом. — Со мной все в порядке. Извините, вы мне не подскажете, а кто я?